Злой отлично помнил, где эти строки. Давным-давно, некто, оказавшись в безвыходной ситуации, разорвал пополам страницу из наставления Мечника третьего тома. Половину спрятал в пеленках младенца мужского пола, оставленного на ступенях приюта. Половину оставил себе, чтобы когда-нибудь, вернувшись, забрать из чужих рук своего сына и наследника. Обрывок страницы, вложенный в пеленки, бесславно пропал, Самая плотная бумага бессильно против младенческой мочи. И когда через много лет полубезумный рыцарь явился со второй половинкой страницы, над ним только вежливо посмеялись. Рыцарь долго вглядывался в лица мальчишек, и многие наперебой пытались выдать себя за его сына, но отец никого не признал. Плюнул, бросил смятую бумажку и ушел. А злой поднял обрывок страницы, мятый и желтый от времени спрятал за пазуху и временами перечитывал, и сгорал от любопытства. Что же это за прием, призванный спасти жизнь в битве против мага? И вот довелось узнать. В приюте многие считали себя высокородными подкидышами и ждали, когда за ними явится властитель чужих земель. Злой никого не ждал. «Хоть бы тебя на порог к нам подкинула эта сучка твоя мать», — говорили няньки, «а то ведь бросила в лесу, как падаль». «Оно понятно, Дрянь ты из люка. Кому такой нужен? И не сверкай-то глазенками, если глаза дороги». Воспоминание пришло и ушло. Злой глубоко вздохнул, повернулся бок и выкопал в земли неглубокую ямку, положил туда кольцо мастера мечника и засыпал сверху хвоей. Спи, глупая и бесполезная, нечестная и опасная вещь. Он уже засыпал, когда на ясном небе ярко вспыхнула звезда. Звой протер глаза и сел. Никогда еще звезды не опускались так близко. Это желтое ослепительно яркое зависло над лесом и опустила вниз, как руку, конус света. Звой почувствовал странное беспокойство. «Меч», — сказал он вслух, — «чего ей здесь нужно?» Звезда погасла, а через несколько мгновений содрогнулась земля. Репке едва хватило сил, чтобы вернуться на постоялый двор. Здесь он заплатил за комнату немыслимые деньги, и сын хозяина, молчиливый парень, заново перевязал ему руку. Хозяйка принесла отвар, полезный для раненых, Репка выпил до дна, и боль отступила. Лёжа на комковатой перине, репко поражался превратностям судьбы. Был неудачником, стал вершителем судеб. Был вершителем, захотел большего, лишился всего. Нет, не всего, конечно. Пальца жалко, но и палец-то был самый маленький. Вот чего действительно жаль, так это ткани с узором в гусиную лапку. Сколько раз она спасала репкий жизнь на ночных опасных дорогах. «Проклятые заступники! Вот же подстарикнуть же невинного человека!» Он проспал почти сутки и проснулся, когда внизу загрохотали тяжелые шаги и, странно, с неизъяснимым ужасом заржали кони снаружи, репкий бы остаться в постели, но он на свою беду поднялся, выскользнул из комнаты и успел добраться до середины лестницы, ведущей в обеденный зал, когда входная дверь распахнулась. Зой следил за ними всю ночь, шел через Гулькин лес, и они не видели его, кажется, они вообще не видели в темноте. Из какой гробницы, из какой тьмы вылезли эти чудовища? Зой видел только, как они поднялись из-за врага пять одинаковых тварей, закованных в белую чешую с круглыми полупрозрачными шлемами на головах. На шлемах не было прорезей, и непонятно как эти существа дышали. Их чешуя слегка светилась в темноте, поэтому Зои не мог потерять их, даже сильно отстав. Они шли, как солдаты на враждебной территории, как охотники в логове зверя. Каждый держал на изготовку короткую толстую дубину. Они не переговаривались между собой и не обменивались жестами, но действовали на удивление слаженно. Иногда застывали, будто к чему-то прислушиваясь, и злого не оставляло ощущения, что они все-таки говорят, только не слышно, как звезды. Чего они искали? Выйдя на дорогу, они ускорили шаг и двинулись в сторону поселка, злой, которого не оставляло неприятное предчувствие, почти бежал, чтобы не отстать. Он забыл об осторожности, и его могли заметить ни раз и не два, но либо твари оказались подслеповаты, либо не смущались слежкой.